Ост Мортен. Детский плач доносился из студии. Тонкий и пронзительный звук пронзал слух. Ребёнок почти захлёбывался, так надрывно кричал. Мак замер, держа в руке набросок. Сначала не поверил, откуда в его холостяцкой квартире может быть ребёнок. Но плач нарастал, заполняя собой тёмный коридор, смывая тишину, нарушая покой. Идти смотреть не хотелось. После 3 часов усиленной работы Голова раскалывалась, руки дрожали. Наверное, перестарался, а теперь галлюцинации. Выглянув из спальни, заметил, что в квартире царит полумрак, лишь бра немного освещали стены, а студия находилась в дальнем конце коридора, в самом чёрном, коконе тьмы. Игнорируя звук, Макс рассматривал набросок. Отлично, просто отлично. Ещё немного и будет готова очередная выставка и новый поток денег. Радость омрачала сознание, что люди с большим удовольствием покупают странные, извращённые картины, а не портреты и натюрморты, которые он ранее с удовольствием и безнадных кошмаров создавал. У него есть талант, он это знал, это знали все. Но кому нужен очередной портрет во времена, когда селфи умеют делать даже старики? Людей не интересовали нарисованные от руки лица. Пейзажи и натюрморты стали обыденностью. Макс пытался создавать фэнтезийные миры, наполненные сказочными героями, вековечными лесами, замками, древесными городами, подземными дворцами, но и это не привлекало покупателей. А жить на что-то надо. Иной работы для себя он не видел. Талант не стоит хоронить, даже если никто не ценит творчество. А затем он распечатал несколько фотографий с мест товара Искорёженные автомобили, переломанные тела, боль и страдания. Словно некая невидимая сила двигала им. Мальберт, краски, кисти и талант создавали мрачные шедевры смерти. Работал ночью, в самое тёмное время, когда человек беззащитен перед старухой с косой. Кровавые следы на дороге, горящие автомобили и изуродованные тела давались ему с такой же лёгкостью, как раньше портреты и пейзажи. И эти картины продавались. Он создал свой сайт, оформив его как можно более мрачно. Гнетущая мелодия на главной странице, фотографии с мест происшествий и его работы. Заказы сыпались один за другим. Каждую ночь он создавал новый чёрный шедевр. Каждый день на сайте появлялись десятки запросов на создание новой картины. За авариями последовала серия работ с изображением мёртвых тел в морге, на вскрытии. Благо, интернет богат на такие фотографии. Цены на работы Макса взлетели, появились фанаты, но с каждой картиной его настроение падало. Подойти к мальберту и взять в руки кисть становилось всё труднее. Зато когда первый мазок нарушал девственность холста, энергия текла потоком, и остановить художник не смог бы даже конец света. Сам себе он напоминал наркомана, пытающегося завязать с пагубной привычкой. Макс понимал, что его вечернее погружение в мир смерти и страданий влияет на него, но не мог остановиться. Теперь в людях он видел лишь будущий материал. Каждый станет частью его созданного мира. Сейчас он создавал шедевры на основе фотографий XIX века. Мёртвые дети и скрытые матери. Конечно, это не кровавые шедевры с мест аварий или из морга, но застывшие улыбки, пустые глаза И странный цвет кожи на этих фотографиях пугали больше, чем самое жуткое происшествие на дороге. На одном из фото две девочки смотрели в объектив. Макс даже не сразу понял, какая из них мертва. Застывший взгляд обеих пугал. Неестественные позы напоминали манекены. Но внимание привлёк цвет рук одной из девочек, почти чёрный, словно гниение уже началось. Кошмары не заставили себя долго ждать. Ночами после работы он ворочился с боку на бок, стараясь мысленно отогнать от себя опухшие лица младенцев и детей постарше, окружавших его со всех сторон, в누вших к нему. Мертвецы словно мечтали попасть на его картины. Как-то Макс постарался создать что-то светлое, например, осенний пейзаж. Пальцы жмали кисть, он застыл у мольберта. Так он простоял 3 часа, но не смог даже нанести первый мазок. Мир обычных картин был закрыт для него. Разум художника жаждал новых смертей, навеки запечатлённых на холсте. Скрытые матери по галени меньше мёртвых детей. Эти женщины были живы на момент съёмки, их дети тоже. Что именно так угнетало Макса, он и сам не мог объяснить. В 19 веке процесс фотографирования казался ещё чем-то очень странным, чуть ли не фантастическим. Многие мечтали запечатлеть своих детей во младенчестве. Малышей иногда тащили на другой конец города в трясущейся карете, их наряжали в неудобные наряды. Это пугало младенцев и детей постарше. За это время они могли заснуть, начать плакать, пускать слюни. В таком виде, конечно, никто не хотел смотреть на своих чад спустя десятилетия. Помимо прочих неудобств, сама экспозиция занимала не менее полминуты. Ребёнка нужно было усадить, правильно повернуть его к камере и ждать, пока фотограф будет готов. В то время для взрослых существовали специальные фиксаторы для головы. Для детей же единственным утешением могли послужить лишь мать. Её заботливые руки, обнимающие ребёнка, согревали и дарили покой. Но фотографировали именно ребёнка, и женщин скрывали разными способами. Их накрывали тканью, прикрывали драпировками, прятали за стулом. Чтобы зафиксировать изображение при мокром коллоидном процессе, женщинам приходилось стоять рядом, сидеть, иногда даже лежать до минуты, не шевелясь, истекая потом под тяжёлыми тканями. Дети это успокаивало, хотя некоторые родители чаще просто поили малышей лауданом, усмиряя их на несколько часов. Снимки со скрытыми матерями наводили на макс страх. Эти тёмные, массивные силуэты, вцепившиеся в испуганных малышей, По ночам он представлял, что под слоями ткани скрыты не мамы, а нечто иное, пришедшее из тьмы веков, выжидающее, чтобы похитить ребёнка. И в кошмарах теперь ему являлись мёртвые младенцы и молчаливые чёрные силуэты матерей. Но именно сейчас в этом жанре его талант обрёл максимальную силу. Идеи вырывались из него мощным чёрным потоком, сносящим все преграды. Детально прорисованные лица, идеально вырисованные складки на одежде. Предметы интерьера, его картины выглядели реалистичнее фотографии. Он попросту не мог остановиться. Каждую ночь тратя по 7-8 часов на создание новых образов. Теперь, судя по всему, за ночными снами на мертвецах пришли галлюцинации. Пока он несколько минут выжидал, плач лишь набирал силы, отражаясь от стен, обволакивая болью и страданием. Сглотнув, Макс постарался сдвинуться с места, но ноги словно приросли к ковру. Может, выбежать из квартиры и вызвать полицию, но в тёмной комнате скорее всего ничего нет. Выглядеть дураком ему не хотелось, но ну и списывать всё на разыгравшееся воображение тоже не выход. Пойти и проверить логичное решение, но и опасное. Вдруг там действительно что-то есть, что-то чёрное, массивное, пародирующее детский плач. Почему-то перед глазами появилась картина скрытой матери, держащей мёртвого младенца на руках. Уйти, остаться или не реагировать или проверить? Вот что сейчас сделать? Долбаная неуверенность с детства, мешавшая наладить отношения с людьми, никуда не делась. Ни фанаты, ни деньги, ни талант, ничто не могло излечить его раненую душу. Надо взять себя в руки и хотя бы раз принять решение, не раздумывая часами. Обычно всё заканчивалось тем, что ночью вместо сна Макс ворочился в постели, представляя миллионы вариантов и сценариев, как можно было бы поступить, что сделать и сказать. А утром он всё равно отказывался от самых удачных идей, продолжая дальше плыть по течению. Медленно идя по коридору, он зажмурился. Каждый миллиметр квартиры ему знаком. Здесь он прожил почти всю жизнь. Когда не стало родителей, Макс оказался полноправным хозяином, и память о прошлом старался вывести всеми способами, избавиться от гнилого душка ненависти и отвращения, пропитавшего стены за годы, проведённые с отцом и матерью. Плач набирал сил, грозя разорвать барабанные перепонки. Нет, ждать больше бесполезно. Решительно подбежал к двери и распахнул её. В студии, как он называл бывшую спальню родителей, мрак Звук тут же прервался. В воздухе лишь звенела последняя нотка, словно оголённый нерв. Ну и где этот чёртов ребёнок? Значит, всё-таки галлюцинации. Это плохо, очень плохо. В студии, когда не рисовал, Макс терпеть не мог находиться. Всё пропитал запах убогой жизни родителей. Старая мебель, кровать, которую он так и не перестелил, застиранное бельё. В памяти ещё всплывали образы збитой матери, пьяноваться грочиво, источающего кулаками по стенам и мебели. Макс словно законсервировал эту комнату, пряча её от окружающего мира. Всё, что происходило здесь, тут и останется. Ещё одна надгробная плита для родителей. Ну и, и где ты, паршивец мелкий? Старался говорить твёрдо и уверенно, но голос прозвучал слабо, дрожащие нотки не смогли скрыть испуг. Включив настольную лампу, бросил взгляд на стены. Завершённые работы из нового цикла. Безучастные лица мертвецов взирали пустыми глазами. Скрытые женские фигуры словно застыли в скорбных позах. Тёмно-серые обои сливались тьмой с мой ночью. Завешанным плотными шторами окно не пропускало света уличных фонарей. Идеальное место для создания шедевров мрачного искусства. Может, именно поэтому у светлых картин не было шансов. Боли страдания пропитали студию, стали её неотъемлемой частью, как и частью самого Макса. Все его старания создать что-то милое провалились, ведь в нём попросту не было ни малейшего лучика света. Душу поглощал мрак, сердце почернело, и только вид мёртвых и искалеченных мог разжечь угольное нутро. В любом случае в комнате, кроме призраков отца и матери, навеки запечатанных в четырёх стенах, никого не было. Любые из картинами, на которых мёртвые дети сидели, стояли или лежали, иногда в окружении горюющих родственников, Макс ощутил дрожь и вдохновение. Потратить ещё время, и создать новый шедевр, только краски ложатся на холст, смешиваясь, переливаясь в основном чёрный, серый и коричневые цвета грусти и тоски. В этом было что-то божественное. Ощущение, словно он вдыхал жизнь, творил, и на седьмой день создал Макс шедевр, мёртво рождённое, но не умершее, что-то, чему жизни не требовалось. Поглощённый странными мыслями, он развернулся и упёрся в тёмную фигуру. Нечто возвышалось над ним, скрытое тяжёлой тёмной тканью. Силуэт молча смотрел на него, там, где должно было быть лицо. Материя подрагивала, словно существо принюхивалось. Застыв не зная, что предпринять, Макс попятился. Сочность напоминала рисунки: скрытая мать, ищущая погибшего ребёнка. "Где он?" тихий голос, зловещий шёпот, наполнил комнату. "Кто?" смог выдовиться Макс. Пока он пялился на угрожающую тёмную фигуру из дальнего угла студии донёсся тонкий плач. Волосы на шее приподнялись, пот ручьём тёк по лицу. Галлюцинации, да? Дрожащими руками Макс затронулся до чёрной матери, скрывающий силуэт, шершавая плотная ткань. Эта тварь, застывшая перед ним, так же реальна, как и он сам. Стараясь не закричать, понимая, что тогда точно лишится рассудка, он закрыл глаза, прогоняя от себя видение. Оно нереально, нереально. плач за спиной. Оглушительный сирены вливался в него, заставляя каждый нерв дрожать. Резко повернувшись, увидел ребёнка в неудобной одежде, застывшего на кровати родителей. Мальчик, года 2-3. Широко распахнутые бирюзовые глаза, скривившийся в посмертной улыбке рот, тёмные ручки, беспомощно лежащие на коленях. Не выдержав, Мак зарал. Его крик сливался с плачем мёртвого ребёнка. Звучащие в унисон стоны боли и страдания метались от стены к стене, словно трепетные крылышки мотылька. В студии потемнело. Почти кромешная тьма скрывала картины, словно стирая образы мертвецов и скрытых матерей. Что-то шуршало всё ближе и ближе, подбираясь к жертве. Душа раздирающий крик девочки вплёлся в нестройный хор других голосов. От истекающих болью стен, где Макс развесил картины, прошла волна боли и гнева. Стараясь не потерять сознание, Макс оттолкнул перекрывающий проход тёмный силуэт, выбежав в коридор. Что там произошло? Откуда появились все эти дети? Мельком разглядел десятки синюшных лиц, вываливающиеся языки, пустые глаза. Почему они преследуют его? Мог ли он своим талантом вдохнуть жизнь в то, что давно не живо, или же он просто пробудил мёртвых? Заперев дверь, прислонился к ней спиной, чувствуя, как удары сердца отдаются пульсацией крови в голове. Так и инфаркт получить можно. Стараясь дышать глубоко и спокойно, понял, что запертые в комнате существа не галлюцинации. Они пришли за ним. Что-то в его действиях пробудило их от вечного сна, или же Могли ли они быть новыми созданиями, не имеющими никакого отношения к давно умершим? Боли и страдания обладают кумулятивной силой. Могла ли его чёрная душа создать нечто уникальное? А теперь они ищут своего господина, своего бога. Понимаю, что сходит с ума, схватил ключи с тумбочки, накинул куртку и побежал к входной двери. Здесь он не останется. Нужно снять номер в гостинице, а квартиру родителей продать к чертям собачьим. Всё равно он никогда не был здесь счастлив. Пора скинуть ношу из боли и унижения, начать новую жизнь. Перестать создавать кошмары, продавая их другим, распространяя по миру, словно вирус. Запирая дверь, он всё ещё слышал крики и плач. В коридоре возникло несколько тёмных силуэтов, медленно двигающихся в его сторону. Спускаясь по лестнице, Макс налетел на соседа по этажу, пожилой мужчина. "И что только этот старикашка делал так поздно на улице?" возмущённо фыркнул. Повернувшись к нему, Макс хотел извиниться, но в ужасе увидел, как сморщенное лицо пенсионера разглаживается, исчезают морщины, пропадают остатки волос. Через несколько секунд на него смотрел младенец. Взрослое тело выглядело несуразно. Пустые глаза уставились на Макса. Ротскривился, и пронзительный плач вырвался из стариковской груди. Стенания разошлись по подъезду, словно круги по воде. Перепрыгивая через ступеньки, Макс видел раскрывающиеся двери на всех этажах, выглядывающие оттуда детские лица на взрослых телах, и все они подхватили вопль старика. Хор голосов пронзал разум, выворачивал все потаённые страхи, забытые обиды, унижение, боль. Прижимая к ушам руки, Макс рыдал. творя своим творением. Уже снаружи он смог остановиться. Здесь плач не слышен, только приглушённый шум спящих улиц. Это безумие нужно остановить. Он не сможет жить так, зная, что в любой момент могут прийти те, в кого он вдохнул жизнь. Но как остановить то, что ожило благодаря его страданиям? Набирая полную грудь свежего осеннего воздуха, Макс старался привести мысли в порядок. Он понимал, что передышка временна. Не квартира виновата в том, что мертвецы с картин преследуют художника. Он сам источник своих бед. Вдали промелькнули высокие чёрные силуэты. Они парили над землёй, низко склонив головы. Контрипетала на ветру. Две гаис к нему, существа тянули руки. Рядом из мусорного бака раздался детский плач. Послышался стук открываемых окон. Подняв голову, Макс увидел десятки опухших лиц, взирающих на него, плачущих, молящих о помочь. Их короткая жизнь наполнена болью и страданием. В этот мир они уже пришли мёртвыми, неполноценными. Скрытые матери извивались под тканями, протягивая руки к детям. Макс создал их страждущими, состоящими из горя и ненависти. Всё, что копилось в нём на протяжении 23 лет, воплотилось в этих несчастных созданиях, и только он может помочь им. Страх перед сущностями прошёл. Они не причинят ему вреда, но будут постоянно сопровождать, напоминая о пережитых страданиях. Они подпитывают друг друга. Если он мечтает о нормальной жизни, нужно прервать этот жуткий симбиоз, позволить обрести свободу и себе, и своим творениям. Он стал их богом, они его паствой, но богом жестоким и беспощадным, обрёкших своих детей на вечные боли и муки. Возвращаясь в квартиру, Макс старался не смотреть на свои творения. Тянущие к нему тонкие бледные руки, выпученные глаза глядели вслед божеству, а ты кривили сфаскалы, означающих улыбку признания и любви. Они все хотели прикоснуться к высшей силе, к отцу. Тёмные фигуры Скрытые ткани следовали за ним по лестнице, преклоняя колени, ползая по ступени. Их плач и стоны слились в единую молитву, прославляющую творца, столька боли и страданий, тоски и одиночества. Макс рыдал, открывая дверь. Если бы он только знал, что его картины принесут в мир такие эмоции. В комнате родители рылся в шкафу. На нижней полке, под старыми носками и игрушками отца, нашёл спрятанные бутылки с водкой. Бережно снимая со стен картины, складывал их на полу. Нарисованные лица растягивались в улыбках. Матери падали на колени, дети тянули ручки в молитвенных жестах. Спирт растекался по холстам. пропитав комнату вонью дешёвого алкоголя. Так он избавится не только от новых призраков, но и от теней матери и отца, навеки поселившихся в своём последнем пристанище. Спичка полыхнула, огонь осветил тёмные углы комнаты. Владенцы ползли киво ногам, дядя постарше шагали, словно одеревеневшие, на негнущихся ногах мать скользила над полом. Шуршат ткани, Вся его паства собралась у очищающего пламени. Он не настолько жесток, как изображаемый религиями бог, требующий жертв и страданий. Достаточно того, через что прошёл он сам. Огонь коснулся холста. Несколько секунд ничего не происходило, а затем пламя охватило все картины. Чёрный дым поднимался вверх, заполняя комнату гарью и чадом. Призрачный свет отражался в глазах Макса. Пока разум боролся с тоской и болью, руки сами тянулись к новому холсту, краскам и кисти. Его талант или проклятие так просто не остановить. Он сожжёт все старые картины, но тут же возьмётся за новые, порочный замкнутый круг. То, что скрывалось глубоко внутри Макса, вырвется на свободу снова, создавая ещё более мрачные сюжеты, вдыхая жизнь в ещё более несчастных и страдающих существ. Оглянувшись, увидел стирающийся из нашего мира силуэт матерей и детей. Плач не оглушал, он слышал лишь тихие шепотки, молитвы, которыми они благодарили его за свободу. Пройти ещё раз через всё это, он не сможет. Хватит плодить боль. Крепко сжав кубы, Макс резко согнул руки во вздымающейся и биснующейся пламени. Кожа на пальцах почернела. Он видел вздувающиеся и тут же лопающиеся волдыри, отслаивающуюся пригоревшую плоть. Боль пронзала всё тело и душу. Крича, он ещё дальше просунул кисти. Нужно избавиться от инструмента, создающего страдание. Исчезающие мертвецы и чёрные силуэты вторили ему, ощущая последнюю боль, видя, как мучается их создатель. Упав на пол, Макс смотрел на обугленную плоть, местами просвечивающие сквозь кости. Всё, что осталось от его рук. Вместе с последним мёртвым ребёнком что-то ещё исчезло из комнаты. Возможно, призраки родителей всё-таки освободились и теперь смогут обрести покой. Теряя сознание, Макс понял, что впервые в жизни он счастлив.